Отец. Эпиграф. Тогда их не было жалко. Из частного письма. А собор? А ну что ты? Его давно уже нет. Быть может, я спросила, даже непременно спросила, а что на его месте? спросила, но ответа не запомнила, вероятно, потому что не так уж меня это интересовало. И ещё потому, что в эти секунды я видела его, вревеньчатая стена, его шестигранный купол, а по бокам маленькие луковицы с крестами. Он стоял на главной площади, на холме, царил над городом. Мне трудно было вообразить город без него, без медного голоса его колоколов. Были еще церкви, но он главный, там служились все торжественные молебны и панихиды, а мы, школьницы, забегали туда перед экзаменом свечку поставить. День будний, полутьма, озаренные книзу лики святых, старушки по углам. Мы поджигали тонкую желтую свечку, расплавливая воск, ставили, укрепляли, только бы не упало, ждали, чтобы разгорелось, только бы не погасло. Потом крестились, низко кланялись, бормотали каждое свое. «Помилуй, помоги, сделай, чтобы из первых десяти билетов, а всего бы лучше седьмой». И тут, подняв глаза, встречаешь взгляд Никола Угодника. Взгляд благостный, но чуть-то в нем неодобрение. Испохватываешься, и понимаешь, через край хватило, всему есть граница. И снова кланяешься, крестишься, бормочешь, прости, что я про седьмой, пусть из первых десяти уж какой выйдет. помогало. Иногда выпадал с удачный билет, и казалось, помогало. Но так часто не помогало. И всё равно бегали, ставили свеечки, крестились, молились. Так она безопаснее. Маленькие дуры, не такие уж, впрочем, маленькие, перед выпускными экзаменами тоже бегали. Ну, а из русских там остался кто-нибудь? Встречаться не пришлось, но слышал, что да, совсем мало. 1. «Вокруг нас французская речь. А какой ей быть? Сидим во французском ресторане. Нас троя Нора, Фима и я. Не виделись со дня моего отъезда из Шанха, больше 35 лет. Нору я бы узнала, если всмотреться как следует, но Фиму нет. Он стал совсем седым. И нам с Норой полагалось бы тоже стать седыми». Она у женщины, как известно, с природой не мирится, сражается с ней, пока хватит сил. Как же всё-таки странно, что этот седой, против меня сидящий человек, был в том городе, видел его собственными глазами, по тем улицам ходил. Давно ли? Да вот весной, значит, в этом году, значит, совсем недавно. И через столько-то летящих лет ни рассеян, ни дач, ни храма нет, писал не смелов, но сам-то город остался, не провалился. будто Атлантида на морское дно, как мне времена мечудилось. А существую с этими его знакомыми улицами, деревьями, домами, вокзальным проспектом, давно, конечно, переименованным, бегущим вниз от уже существующего собора к вокзалу, откуда шли поезда, на которых мы все уехали. Нет, не все, оказывается, не все. Кто-то остался. Это было страшно себе представить. Я цепенела когда-то от ужаса при мысли, что могу остаться в этом городе, жить в нём всегда, всегда ничего никогда не увидев, кроме его дома у поля среди деревьев, всегда и никогда. Давав слова, от которых холодеешь, если начинаешь в них задумываться, а я рано начала в них задумываться. Мы умрём. Они и умерли. Это было то первое поколение миграции, поколение несмелого, поколение моих родителей. Значит, те не многие русские, кто там остался, их дети, их внуки. Какая-нибудь из девушек-одноклассниц, с которой мы вместе бегали свечки ставить, она всё ходит и ходит по тем же улицам, мимо тех же домов. А там были, несомненно, уцелели красивые дома, особенно в центральной части города. двух-, трёх-, редко четырёхэтажные, некоторые увенчаны куполами со шпилями. Иногда купол в центре крыши, иногда на углу, а угол дома срезан тупой, настолько широк, что на угловой стене и окно, и балкон. Стиль русских губернских городов. О чём я догадалась позже. А ведь этот первый город моей сознательной жизни, с чем мне было его сравнивать? А другие церкви как? Там было много церквей, и Софийский храм, например, и еще... Да, я видел какие-то церкви, причем с крестами, кажется, есть еще и действующие. Кто же, интересно, в них молится, если русских остались единицы? Я вдруг ясно увидела церковь из красного и белого кирпича, с голубой луковицей купола, с четырехгранной крышей колокольня, а над ней маленький и тоже голубой купол. На какой улице стояла эта церковь? Как же я все забыла, десятилетиями не возвращалась памятью к этому городу. Улицы очень чистые, а некоторые закрыты для транспорта, заполненные пешеходами. Много велосипедистов. А что сейчас в здании железнодорожного собрания? А в доме, где был магазин Чурина? Этого Фима не знает. Не в Харбине прошло его детство, а, кажется, в Шанхае. Да и Нора смутно себе представляет Харбин. Тут общих воспоминаний у нас нет. Я пытаюсь описать дом Чурина, серый двухэтажный угловой. В нижнем этаже магазин, огромные стеклова витрин. Наверху контора, два входа: один с новоторговой улицы, другой с угла. И над этой угловой дверью окно и купол со шпилем. Магазин универсальный. Когда мы этого условно не знали, я любила больше всего пищу бумажный отдел, откуда мой первый ранец и первый пенал. До сегодня помню их запахи. "Не знаю, не знаю", говорит Фима. "Улицы теперь называются иначе, везде китайские вывески, китайские плакаты, белые иероглифы на красном фоне. Это красиво, яркие пятна на стенах домов". Милый город, город остроен, будет день такой, что не вспомнят, что построен русской-то рукой, писал Несмелов. Он наступил этот день и уже довольно давно. А ещё на Анного торговой улице, много раз ближе к бульварному проспекту, был кинотеатр Ориант, говорю я. Там я увидела свой первый фильм Маленький лорд Фаултеррой. Мэри Пикфорд одновременно играла и маленького лорда, и его маму. Я в неё влюбилась и до чего же была счастлива, когда мне удалось раздобыть открытку с её фотографией. Для моих собеседников тоже роль, что для меня ориентинт, играл шанхайский кинотеатр Катай, и им стало в слух вспоминать фильмы и актёров тех далёких лет. А перед моими глазами возникла открытка с изображением Мэри Пикфорд. Молодая женщина в скромном закрытом платье сидит в дачном кресле, белокурая голова на фоне плетённой в мелкую решётку у спинки кресла. Я не расставалась с этой открыткой, школа её таскала, взгляну на ангельское лицо и сразу охватывает чувство сладкой грусти. Исчезают школа, парты и страх, что вызовут, а урок не сделан. «Ты что, оглохла?» — кричит подруга Лиля. Быстро прячу свою драгоценность, ни с кем не делюсь, никто не поймёт. Тишина и первая любовь, любовь к тени, к призраку, было мне тогда 9 лет. Мы с Норой обсуждали Рудольфа Валентино. В чём его обаяние? Он был так неотразим. Типичное жиголо, сказал Фима. А вот вот, сказал Нора. Мужчины его терпеть не могли, а женщины умирали. И вот мы вспомнили, что Дос Пассос в своём знаменитом романе Америка назвал Валентино Розовой пуховкой. Как я достала эту открытку с Мэри Пикфорд? Не то выменила, не то выпросила у одной девочки. Не помню, как ее звали. Дом, где я была всего один раз. Отец шел в гости, взял меня с собой. Хозяев тоже было двое. Молодая дама и девочка моих примерно лет. Нас с ней сразу отправили в ее комнату. И играйте, дети. Мы во что-то играли, а затем девочка стала хвастаться открытками киноактеров. Тогда это была редкость. Тут я и увидела Мэри Пикфорд. Выменела? Но на что? Вероятно, все же выпросила, умоляла, унижалась, достигнув своего, сразу захотела домой, чтобы любоваться, чтобы наслаждаться без помех. В квартире тихо, а вдруг папа ушел, забыв обо мне. Девочка чем-то отвлеклась, я же вышла в коридор, приоткрыла дверь в комнату напротив и сразу же, ужаснувшись, дверь тихо затворила. Дамы сидела на диване, отец на полу её ногу, локоть на колене дамы, а она гладит отца по голове и что-то шепчет, а может и не шепчет. Всего одно мгновение я при этом присутствовала. А вот я тебе ещё покажу, говорила девочка. Где ты? Здесь, отозвалась я не своим голосом. Минут через 10 мы с отцом, настроенным добродушно и весело, шагали домой. Милейшая женщина вдова, говорила она хозяйке дома, и я догадалась, меня с собой взял для отвода глаз. У матери, видимо, были подозрения насчёт милейшей женщины. А вот меня и прихватили, иду с ребёнком, всё вполне невинно. А год, что ли, спустя, гуляя в питомнике с двумя школьными подругами, я издали увидела отца, идущего под руку уже с другой милой женщиной. К счастью, подруги, заболтавшись между собой, этого не успели заметить. Я их увела, перетащила на другую аллею, что-то придумав, что-то наврав. Нет, я бы просто умерла, если бы они увидели эту пару. Отец и его вечные романы». Переключились на Грету Гарбо. Играла она в немых фильмах или же мы сразу видели её в звуковом кино? И вообще, в каком году появилось звуковое кино? Вспомнить не могли. Грета Гарбо у меня тоже была связана с кинотеатром Ориант. Белый двухэтажный дом с правой слева магазины, а ближе к бульварному проспекту две парикмахерские. Одна называлась Мадам Бланш, а другая японская. На вывеске иероглифы. Тут Фима обратил наше внимание на образовавшуюся вокруг нас пустоту. Ищизли люди, сидевшие за соседними столиками. Мы поймали печально-вопросительный взгляд официант и поняли, наступил час вечерней трапезы. Одно из двух либо уходить, либо остаться ужинать. Остаться, разумеется, столько ещё всего не довспомнено, не дорасказано, требовалось только освободить ей перейти в другую ресторанную часть помещения. Появившийся официант принёс меню. плотный пополам сложенный картон размером с четверть газетной страницы. Мы стали обсуждать, что будем есть, что пить, а у меня перед глазами все стояло парикмахерское, куда нас однажды повел отец. Взял за руки, скомандовал шагом марш и повел, но не к мадам Бланш, куда нас водила мама, а в соседнюю. Нас там остригли по японской детской моде того времени. Выбрили затылки и виски, сравняв волосы с боков и сзади с длинной чёлки. Получился таки ровный кружок. Тёмный у меня, светлый у сестры. Как мы рыдали? Рыдать начала я, увидев, что-то не то с нами делают. Сестра, по молодости лет, года 3 ей было, этого не поняла, но слухав мой рёв, взревела сама. Так нас рывевших и доставил домой отец, сияя улыбкой. Доволен был, что шутка удалась. А мать, догадавшись, что отец не спутал парикмахерские, как он веселым голосом пытался объяснить, но повел нас туда нарочно, упреками его не удостоила, утешая нас, прижав к себе наши головы, поверх них взглянула на отца с холодной усмешкой. «Я очень помню эту усмешку. На нее, как на щит, натыкались бурные речи отца, иногда гневные, а бывало покаянные». «Вырвались в Париж», — говорит Нора. «Остановились у друзей. С утра до вечера носимся по выставкам, по музеям. В Сиднее, говоря откровенно, скучновато. Ему пытается перебить, не удается. Ему-то хорошо, весь день работает, а мне... Живем на иностранный манер, каждый сам по себе. А встречаемся? О чем говорим? О детях, о внуках, о модах, о кулинарных рецептах? Боже мой, если б Зина и Костя знали, что мы с тобой увидимся, мы с ними часто тебя вспоминаем». Зина и Костя. Какие Зина и Костя? А, да ведь это те самые. И Харбинское детство, и шанхайская молодость с ними связаны. Как же мне забыть Зину и Костю? Но почему это они меня часто вспоминают? А потому оказывается, что в город Сидней, Австралия, доходит то, что я пишу в Москве за своим столом. И вновь ощущение сквозняка, настишь распахнутых дверей. Это ощущение возникло у меня, когда я встретилась с Ларисой. И она сказала, что мою книгу ей прислали из Сан-Франциско. Но если из Сан-Франциско я ещё могла как-то вообразить романа, кино, то город Сидней лишь точка на географической карте. Австралия terra incognita. Кто там, что там? Но это непонятная земля, где город Сидней есть, существует. Там живут люди, с детства знакомые, чай пьют, в гости ходят. А между прочим, в Канаде, в Монреале, Нонреаль окрестила его одна моя приятельница. Тоже живут друзья детства и юности и тоже читают то, что я пишу. Ощущение огромности мира, разъединённости его частей, отрыва от прежней жизни, куда, как мне казалось, дверь захлопнулась навсегда, размывается, исчезает, но он в реале становится реалями. Живут прекрасно. У них большой дом. Ты же знаешь Костю, умница, рыбатяга, отличный инженер. Как же мне не знать Костю. Учились в одной школе. Он и Зина на год на класс меня старше. А Зина я познакомилась ещё в дошкольном возрасте. Жили в одном доме, играли на одном дворе. Зина отец высокий, худой, седоусый, больше был похож на дедушку, чем на папу. Когда он, вернувшись откуда-нибудь, появлялся со своим портфелем на дворе, Зина бросала все игры, бежала ему навстречу, висло у него на шее. Как я завидовала непринужденности этих отношений. Я ведь, напротив, пугалась появление отца. От него всего можно ждать. В разгар игры, прятки, пятнашки, классы, раздавался его окликающий голос. «Беги ему в лавку за папиросами». Лавка всего в квартале. Мог бы и сам ходить. Видит ведь, что люди заняты, люди играют. Нет, ему непременно нужно игру прервать. А еще следить по часам, быстро ли обернешься. Дисциплина. Случилось как-то, что я опоздала, то ли загляделась на уличную сценку, то ли размечталась, врела, отключившись от окружающего, сама себе рассказывала сказки, воображая их золотоволосые героини с глазами синими, как сапфиры. А, приблизившись к нашим воротам, увидела отца. У колонево толпились все дети двора, заинтересованно ожидавшие, что-то будет. Ожидания их обмана-то не были. Меня провели сквозь их строй зауха, до сегодня помню унижение этого молчаливого шествия через ворота, мимо торцовой стены нашего дома, поворот, фасад, крыльцо Зины, наше крыльцо. А затем в угол, стоять смиренно, руки по швам. Но это хотя бы без свидетелей. По-видимому, отец стремился нас воспитывать так, как его самого воспитывали в морском корпусе. Утром обливание холодной водой. Господи, как мы это ненавидели. Спать нас загоняли в восемь вечера, а лето, а еще совсем светло, а игры на дворе в разгаре. И вот на крыльце появляется отец и восклицает веселым голосом всегда одни и те же слова. «Мыться, бриться, спать ложиться». Это веселье, я объясняла тем, что ему нравится испытывать свою власть над нами. Другие дети могут приставать к своим родителям с умильными просьбами: ещё немножечко, ещё чуть-чуть. Мы же никогда, ибо знаем бесполезно зовут, надо идти, задержишься, можешь и под затыльник получить, опозориться на глазах у всех. Значит, бросать всё, бежать домой, ступеньки, дверь, гостиприимно распахнутая отцом, раздеваться, марш в ванную, ложиться. А затем, мы легли, проверка. Аккуратно ли сложена одежда на стуле, поставлены ли туфли, так как нас учили, носок к носку, каблук к каблуку. Проверка закончена. Спать, спать. Но не хочу я спать. Окно перед глазами, свет летнего вечера проникает сквозь занавески, слышны крики играющих на дворе сверстников. Боже мой, почему мы одни такие несчастные? Как хорошо было вечером, когда его не было вечером дома. Зимой кое-как приготовив уроки, дорываешься наконец до книги. Вчера её пришлось захлопнуть на самом интересном месте. Дэвида Коперфилда, собиравшегося бежать к своей бабушке, обокрали. Ехать не на что и идти пешком дойдёт ли. Задачку я решила, упражнение по грамматике сделала. История, бух с ней, там всего 4 страницы, успею прочитать на большое перемине. Скорее сложить в ранец все эти учебники, все эти тетради, открыть Копперфилда, и вот они, минуты счастья. Счастья ничем не тревожимого, если отца нет дома. Но он дома. И из Дувра, куда добрел Дэвид Копперфилд, маленький, оборванный, голодный, и вот-вот разыщет свою бабушку, и как-то она его встретит, из Дувра меня извлекает суровый оклик. И я вижу нашу детскую сестрёнку сидящую на корточках у своих кукол тёмное окно лампу испуганно встряхиваю сейчас буду врать, что все уроки сделаны, но это не поможет. Встряхиваюсь. Ведь сколько раз было сказано: читать сидя за столом, а не развалившись на кровати. Быстро пересесть всем своим видом, показывая покорность, надо его умелости ведь, а может и книгу конфисковать. Такое случалось, но, кажется, пронесло, переключился на сестрёнку. Опять она разбросала по полу кукле на платье, немедленно прибрать, и ей мыться, бриться, спать, ложиться. А мне взгляд на часы даётся ещё тридцать минут. Нет, это по системе доктора Спока нас воспитывали, а мать... С ней легче, с ней проще. На бывало мои её днями не видели. Утром редакция, вечером уроки. А особенно часто, говорю моим собеседникам. Я виделась с Зиной и Костей в Шанхае. Они туда приехали уже поженившимися. Во время войны мы жили недалеко друг от друга. Я к ним постоянно забегала. Мне с ними было хорошо. Они были дружной парой, казалось, вместе навек. Так оно и вышло, но я понятия не имела, что они в Австралии Я в Шанхай уехала, а они там остались. На этом всё и кончилось. Вокруг шла жизнь французского ресторана: смех, восклицания, звон посуды, запахи еды, звуки отодвигаемых и передвигаемых стульев. Кто-то рядом громко сказал, что идёт сильный дождь, и я сознала, что означает этот ровный шум за плотными занавесями окна. Это следовало ждать на дворе осень, ноябрь. Выйдем, зашагаем по лужам, выйдем, куда. Ресторан наш на углу, сюда сбегаются три улицы, и рукой подать до зеленых лужаек и подстриженных деревьев Марсово поле. В хорошую погоду я люблю ходить туда с книгой. Вдоль аллеи, удобной, со спинками скамьи, одним концом от меня далеким, аллеи доходят до подножья Эйфелевой башни, другим, ближним, до мостовой, отделяющей Марсово поле от Эколи Милитер. А сейчас вечер, дождь, аллея пуста, ни развесшихся детей, ни гуляющих туристов, скамейки мокрые, потемнели от влаги. Ох, бох ты мой, как всё странно. Чуть не 40 лет не виделись. Я из Москвы, они из Сиднея, и вот сидим друг напротив друга в французском ресторане, что на углу трёх улиц, недалеко от лужайки Марсова поля. Нора рассказывала своей матери. Я её хорошо помнила. Полная, весёлая, черноглазая. Она до Австралии не доехала, скончалась в Гонконге. А моя мама умерла в Москве почти уже 20 лет тому назад. Как же они давно умерли, наши родители, сказала Нора. За исключением моего отца. Он-то умер совсем недавно. «Что, — изумилась Нора, — мне всегда казалось, что у тебя нет отца, что он погиб в гражданскую войну. Ты никогда о нем не говорила?» «Я никогда о нем не говорила. Из Харбина уехала в Шанхай, там у меня появились новые знакомые. Они моего отца не знали, и я о нем не говорила. А старые друзья, такие как Зина и Костя, моего отца должны были прекрасно помнить, но из тактичности о нем не спрашивали». Всем же было известно, что он на составил, когда мы с сестрой были ещё школьницами, нам не помогал. Мать билась одна, все ей сочувствовали, тружница-героиня. А нас с сестрой жалели, нам отказал с унизительным об отце, о неудачной семейной жизни родителей говорить не хотелось. Но и без того нам всем было известно. В Харбине отец стал заметной фигурой, прославился сразу же после своего там появления. С друзьями военными устроил какой-то дебуш в ресторане. Что-то там разбили, заплатить нечем, в залог оставили отцовские бобры, потом их выкупили, потом продали. Откуда мне это известно? А вот что-то слышала, и слово «бобры» застряло в памяти. Думаю, что бобры были с военной шинели отца, но точно не знаю. Был еще случай, когда отец с приятелями после попойки попал в цирк. изображалась битва индейцев на пирогах. Арена была превращена в бассейн, и тут отец на пари кинулся в воду, поплыл с ожонками. Зрители аплодировали, решив, что это очередной номер, и об этом, видимо, я узнала позже из разговоров взрослых, ведь тогда я была совсем мала. Это было ещё при жизни няни, а она скончалась в ноябре 1921 года. Няня с её преданностью, няня, без которой мы бы погибли, няня, которую я любила не меньше, чем маму. Вечером сестру уложили спать, меня ещё нет. Я сижу в столовой, рассматриваю картинки в журнале Маяк. Понятия не имею, что это был за журнал, но название его впечаталось в память, навсегда связавшись с этим страшным вечером. Рядом мать, она что-то пишет. Горит настольная лампа, и вдруг из-под нее возглас: "Молчать!" хлопание в входной двери, и на пороге столовой няня. Она прикрывает щёк передником, она говорит: О, "Он меня ударил". А дальше, что сказала, что сделала мать? Не знаю, всё потонуло, всё исчезло в смешном чувстве ужаса и стыда. Няня, член семьи, вот в эту секунду была от нас отшвырнута, отброшена, очутилась на другом берегу. "Она там, а я тут, ведь это мой, мой отец поднял на неё руку". вскочить, подбежать к ней, прижаться, сказать, как я люблю её, а она не могла, онемела, окаменела, приросла к стулу. И тем, что не могу двинуться, сижу, будто не моё дело, этим предаю няню. Было мне тогда не полных 6 лет. Шли самые первые месяцы нашей оседлой жизни в доме на Гиринской улице. Дело, вероятно, было так: отец стремился на очередную встречу с друзьями-собутыльниками. Няня его упрекнула, не совестно ли А он и сам знал, что совестно, отсюда и взрыв. Да как она смеет эта старуха, да чего она себе позволяет, да кто она такая? Не воздержан был этот человек, только что вырвавшийся из братубийственной войны. Не воздержан в страстях своих. Первые годы харбинской жизни он еще не снимал полувоенной формы. Защитного света гимнастерки с глухим воротом, подпоясанной ремнем, зимой носил охотничью куртку. На вешалке в передней висела его офицерская фуражка. Манчжурскими зимами, малоснежными, с ледяными ветрами, ходил с непокрытой головой, тёмные волосы бубриком, позже косой пробор, чем обращал на себя всёобщее внимание. Был он строен, спортивен, моложав, шутник, костряк, душа застолий. А я была уверена, что он давно погиб. Думала, что кроме матери Да так оно и было, мать одна нас с сестрой вытягивала, отец с тех пор, как нас оставил, ничем не помогал. Оставил вас и уехал из Харбина? Нет, просто взял однажды чемоданчик и ушел к своей возлюбленной. Ну, к чему я об этом? Все было так давно, жизнь моя сложилась лучше, чем я могла бы мечтать, пора забыть, пора простить». Так отсу я написала в середине 70-х годов. Сестра у говорила: "Он очень стар, он скоро умрёт, он мучится, что ты знать его не хочешь. Сестра относилась к нему милосерднее, чем я. А вот я и выжила из себя: "Карутенькое письмо, забыла и простила". Но нет, не забыла и не простила. Стоило возникнуть людям из прошлого, стоило вспомнить друзей детства, как замелькали передо мной харбинские картинки. Когда отец от нас уходил, меня рядом не было. Торчало подруге, вечно стремилась куда-нибудь сбежать из нашего неблагополучного дома. А вернувшись, узнав, что отца нет, то спатала, что облегчение, не будет больше этих ссор, этих сцен, а тёни в доме спокойно, но одновременно и испуг. Теперь уж не даст ничего скрыть от посторонних ушей, всё выплеснется наружу. Нас будет обсуждать весь Харбин. А мне было 15 лет, мне неокружающих их пересуды и толки задевали меня куда больше, чем переживания родителей.